Долина Инферно, вилла Сакетти, она же вилла Маркиза Сакетти в Пиньетто. Вилла Сакетти, построенная в период между 1628 и 1648 годом по заказу братьев Джулио и Марчелло Сакетти, принадлежит к самым знаменательным ранним творениям, создавшего ее зодчего Пьетро Дакартоне. Уже на исходе XVII столетия здание начинает приходить в упадок. В середине XVIII века обрушились оба флигеля. После 1861 года подвергается сносу то немногое, что осталось. У этого города, как у всякого властителя, два тела. Бренне здесь, будто пороганный труп. Каменный карьер, где добывают мрамор, который потом тлеет в печах и оборачивается известью. В белёсой породе нет ископаемых. Она сама — оттиск глубокой древности, глыба болезненных воспоминаний. Иначе с телом бессмертным. После удаления всего наносного оно воскресает в фантазиях чужаков, которые при виде развалин застывают в почтительном благоговении и погружаются в грёзы, все как один потомки голубых кровей, облечённые влиянием и властью. Их армия вторгается в город и осаждает гостиницы, в районе площади Испании. В авангарде живописцы, гравёры и литераторы. Из года в год сюда прибывают и художники северных широт, вытряхиваются из пыльных почтовых карет, в кожаных папочках рекомендательные письма из влиятельных домов, расписка в получении денежного содержания от мецената или стипендия академии. А ещё почти наверняка адрес соотечественника, который много лет назад уехал в эти края на зиму, Да так и остался. Это братья чтит руины как реликвии, мечтает об их возрождении, упивается ненасытимой роскошью, хоть и утраченной. Чего-то всегда не хватает. Глаз видит, мозг додумывает. Из каменных фрагментов складываются архитектурные шедевры, деяния мёртвых оживают, более прекрасные и совершенные, чем прежде. Здесь, в священном городе, ставшем столицей истории, еще в глубокой древности придумали науку о сохранении памятников, объявив наследником весь народ. Приказом римского сената было предписано беречь дорическую колонну с ее более чем тысячелетней историей, возведенную самим Трояном и чествовавшую его триумфы. Да пребудет она в целости, пока стоит мир. Высшая мера наказания ждет каждого, кто попытается причинить ей вред. Рим не погиб, прошлое никуда не ушло, но будущее уже наступило. Только здешний край застрял где-то меж времен, затерялся в ворохе архитектурных стилей, распыленных по арене Вселенной и заискивающих перед издревле стекающейся сюда публикой. Романские базилики с занесенными песком триумфальными арками, средневековые торцы крыш с фасадами барочных церквей, блюклые ренессансные виллы с закоптелыми пирамидами, путанный и неслыханный по размерам организм из мёртвой и живой материи, подчиняющейся законам Солнца, а также игре случая и необходимости. Никаких ограждений. Обитатели развалин творят свой каждодневный труд тут же. Им не досуг любоваться видами, они просто живут, как живут повсюду. Под аркадами слоняются полуногие нищие. В тени замурованного портика торговцы рыбой предлагают свой скоропортящийся товар. В античных термах женщины стирают льняное тряпьё, пастухи гонят затхлые храмы овец, щипать травку перед языческими алтарями. Из катакомб амфитеатров Плавиев, напичканного останками диких зверей и непокорных христиан, водёнщики извлекают блоки пористого жёлто-белого травертина. Всё хоть сколько-нибудь пригодное идёт на строительство или отправляется морем. Торговля награбленным процветает. Руины — чистый капитал. Это не сокровища, которые надо бы еще найти, но полудрагоценные камни, которые рутинно добывают, как медь из недр албанских гор. О сохранении того, что осталось от римских древностей, радеют немногие, но никто с таким пылом и воинственностью, как венецианец Джаванни Батиста Пиранези, готовый разорвать любого, кто набивается к нему в советчике или норовит выказать дружеское свое участие. И разве не чудо, когда мастер, искренне предпочитавший общество камней человеческому, на тридцать третьем году жизни находит женщину, которая готова терпеть несносный его характер, да еще родит ему пятерых детей. При том, что все ее немалое преданное до последней капли будет растрачено на баснословные запасы медных пластин. это водородного мужчину с горящими темными глазами, склонного к ссорам и внезапным вспышкам гнева, отличает вместе с тем беззаветная преданность делу и самопожертвование. А те, кто утверждают, что проведенные в его обществе даже четверть часа могут сделать больным любого, не в силах уразуметь, чем на самом деле страдает холерик с вечно нахмуренным лбом. Им не вдомек, что истинная причина его лихорадочного состояния — это руины. Они говорят с ним, лишают сна и покоя, вызывают все новые и новые видения и картины, и долг его всё зафиксировать, дабы улечить потом во лжи грядущие поколения невежд, у которых хватит духу заявить, будто искусство древних греков выше римского. Как влюблённый уверенный в своей правоте, он корит современность за отсутствие мысли, за убогую ограниченность, ибо она, как говорится в бесконечных его памфлетах, сеет сомнение в каждом, кому даровано знать о неизмеримом величии прошлого знает о нём и Пиранезе. Он видел это величие, ибо грезил античностью бесконечно, с тех пор, как прочёл о культуре древних в анналах римского историка. Тогда ещё ребёнок. Он сидел в комнатах, озарённых мерцающим светом лагуны, в доме родного дядюшки, учёного-инженера, в обязанности которого входила инспекция городских защитных сооружений, коим назначалось давать отпор на назойливым волнам Адриатики подобно тому, как погружается в прошлое настоящее, сродни кораллам, которые неизменно оседают на дно, так и пиранезе, не старого, но уже набравшего вес, магнетически тянет на глубину, в недра земли с их сводчатыми подземельями и катакомбами, за городские ворота, наустроенные некогда вдоль главных дорог, а нынче забытые места захоронений, куда ссылали римляне своих мертвых. Поскольку ничего не страшились так сильно, как Плутонова царства теней. Там возводили они некрополи, в которых хоронили только пепел, познав в бесконечных войнах незатейливую истину. Единственный способ уберечь труп от надругательства врага — предать их огню. Итак, Пиранези, вооружённый топором и факелом, продирается через сумеречные дебри, разжигает костёр, который держит змей и скорпионов на расстоянии, закутанный в чёрный плащ и озарённый лунным светом. Готовый персонаж еще не написанных романов. С киркой и лопатой он вгрызается в землю, до плиты саркофагов. Измеряет стены древних оборонительных сооружений, опоры и своды, тронутых временем мостов. Исследует ордера колонн, их кладку и швы. Изучает фасады и фундаменты. Пытается разобрать надписи на колумбариях и копирует каннелюру пилястр и фризы арок. Делает эскизы, засыпанных песком клеток и амфитеатров вертикальных и горизонтальных проекциях, заросших храмов и древнеримских укреплений в двух разрезах, продольном и поперечном. Неутомимая рука выводит рычаги и балки, крючки и цепи, маятники и несущие конструкции. Все, что требуется для воздвижения эпатажных объектов. Для него не существует непоправимо безгласных камней, не существует непоправимо ветхой каменной кладки непоправимо разбитых колонн, в которых не распознавались бы сочленения и мышцы города. Организма некогда полного сил, с кровеносными руслами и органами, отвечавшими за его работу, мостами и дорогами, акведуками и водохранилищами. Но прежде всего, разветвленными каналами, похожими на лабиринт Большой Клоаки. Какую пиранезию, вопреки, а может и в силу того, что она напрямую сопряжена с самыми низменными людскими потребностями, называет апогеем зодчества, превосходящим по своему величию даже семь чудес света. Подобно тому, как за сто лет до него анатом Визалий вскрывал на секционном столе еще не остывшие тела казненных преступников, Пиранези занимался препарированием полусгнивших строений, останков былой и в его глазах невинно погибшие эпохи. Вдохновленный красноречием развалин, архитектор, которому за всю жизнь не суждено возвести ни одного здания, создает проект воображаемого прошлого, утопического и совершенно нового мира. Перенесенный на гравюры, он пленяет людей гораздо больше, чем реальные, привязанные к земле объекты. Взгляд художника без труда улавливает седименты и тонкости материала, когда в своей мастерской он склоняется над холодным до блеска отполированным металлом и делает скорые наброски красным карандашом. Гравюрный грунт покрывается бесконечным множеством легких штрихов, точек и закорючек, пятнистых образований и вибрирующих линий, которые лишь изредка пересекаются, хоть и меняют направление с каждой деталью, словно беря новый курс. Он раз за разом погружает пластину в раствор, а после ретуширует, кое-где снова окропляет кислотой, чтобы она проникла в тончайшие углубления, Он навсегда фиксирует то, что не хочет, не может забыть. Когда из-под валиков являются большие листы, солнце палит на них нещадно. Тени, бархатные и черные, как забвение, перспектива почти бесконечная. Угол обзора фантастический. Рассыпающееся строение даже с высоты птичьего полета поражают монументальностью. Памятники, как долговязые орликины с загребущими руками, хладнокровно возвышаются на фоне небесного зарева над серой массой крошечных фигурок. Возвести в незапамятные времена такой город могли только гиганты, римские циклопы в зените творческих сил. Вскоре гравюры Пиранези начинают ходить по рукам, анатомические снимки античной жизни, вещающие по большей частью о смерти. Они являют внутренности склепов, планы мавзолеев, саркофаги на мраморных постаментах или срез мощеной дороги, что ведет через ворота к крематорию. Пиранези становится служителем культа мертвых. И этот культ охватывает весь континент, вербуя каждую неделю все новых и новых адептов, которые пускаются в паломничество к дому за площадью монте где уединился для работы художник, мечтавший о долгожданном покое, какого он был лишён в старой мастерской на великолепной Виа-дель-Корсо, куда стекался весь свет. Когда безусые юнцы стучатся в дверь, он кричит, что «Пиранези нет дома!» и не успокаивается до тех пор, пока гости не отправляются во свояси, так и не увидев своего идола. И только однажды, в начале лета, после полудня особенно знойного, стук не смолкает. Пиранези, как обычно не скупясь на проклятие, распахивает дверь и видит элегантно одетого молодого человека с кудрями средней длины тщательно уложенными и перевязанными на затылке лентой, мягкие черты лица, круглые блестящие глазки, старомодный низкий поклон, красиво очерченные губы, с которых слетает приправленная легким французским акцентом фраза, какую гость твердил в течение последних дней, нащупывая верный тон. «Милостивый государь, прошу вас, выслушайте. Меня зовут Юбер Робер. Я, как и вы, горячо люблю руины». «Возьмите меня с собой, куда пожелаете». Через два года, хмурым осенним днем 1760-го, Юбер Робер выходит за ворота порта Анжелика и, следуя течению витиеватого местами секающего ручейка, направляется в долину, где, как ему сказали, в самом дальнем и тенистом уголке стоит полуразрушенная господская усадьба. Под небом, затянутым тучами, мерцают размытые краски. Он глубоко вдыхает влажный воздух, надеясь стряхнуть усталость, вообще-то его нутру совершенно несвойственную, но с некоторого времени мучившую свинцовой тяжестью. Он молод, 27 лет от роду, стипендиат Французской академии искусств, наследник парижского коммердинера, состоявшего на службе у посланника Версальского двора. Шесть лет назад в свете его сына Рабер проделал путь через Базель, Сен-Готтарт и Милан и прибыл в Рим. Подобно многим одарённым людям, он мечтал писать архитектуру, которая не скрадывает следы времени, а скорее напротив, выставляет на показ чуть ли не с гордостью. Только этой весной он отправился в Неаполь, увидеть недавно начатые на берегу залива раскопки, повидал по Циоле и пестом в Тиволе написал узловатые оливковые деревья, тянущие худые ветви к медно-ржавому небу внутри разрушенного храма Севиллы. Меньше всего ему хотелось коротать еще одно лето в Риме, посреди горячечного зноя. Удовольствие год назад чуть было не стоившее ему жизни. После возвращения раббера словно подменили. Странное чувство пресыщенности вдруг охватившее его после созерцания античных реликтов, уступает порыву отыскать руины наших дней и, среди прочих, известную виллу Сакетти, которая теперь, после очередного изгиба ручья, показывается из-за ветвей кипарисов в конце песчаной аллеи. Он покидает горную тропу, подходит ближе, садится на жесткую блеклую травку и вглядывается. Потом начинает рисовать, быстро и точно. Во время своей первой римской зимы он также вечера напролет выписывал мускулы жилистого итальянца, позировавшего ему в Большом зале живописи Академии Накорса. Робер решительно вводит графитовым карандашом по бумаге, поднимая голову лишь изредка, Мгновенно схватывает важнейшие окрестные приметы. Как ползет вверх по склону, этажа на три, заросший сад. Как торжественно высится у подножия склона разрушенный павильон с выдающимся вперед фасадом и два изогнутых боковых флигеля с полукруглой апсидой посередине. Водные потехи на каждой из трех террас. Фонтан, пруд с рыбками и позади колоннада тенистый нимфеум с дорическими пилястрами. К основанию хрупких каменных стен ведут голые ступени. Стропила сыплются, крошатся балюстрады, кессонный свод апсиды весь в трещинах. Иссякла вода в фонтане, и высох до дна бассейн в форме раковины, охраняемый двумя тритонами. Даже каменная перемычка над входом просела, будто после землетрясения. Робер пишет всё это, не забывая вывести на безлюдную сцену бессменный состав любого стафажа. Так появляется девочка с кувшином на голове, женщина, прижимающая к груди младенца, другая, которая тянет дитя вверх по лестнице, а ещё пёс, трусящий по невидимому следу. Возле колодца корова и овца, осёл, склонивший голову к наполненному до краёв водоёму. Юбер Робер смотрит на рисунок, скручивает, переходит на другую сторону заросшей дороги, которая когда-то служила подъездом к дому. Ступает по ветхим ступеням, по остаткам невостребованного строительного раствора у самого подножия. Вход завален обломками. Через оконный проем Робер забирается внутрь. Здесь прохладно, довольно просторно, наверное, бывший салон. В воздухе запах гнили. На полу груда битых кирпичей и трухлявых балок. Ни одного целого свода. Посреди кессонного потолка чудовищные раны зияет дыра, через которую просвечивает серо-белое столпотворение облаков. Только с края, подосыпающейся штукатуркой, ещё видны остатки росписи, окаемлённой чёрным грибком. Поблёкшие сцены с расплывчатыми фигурами, из которых только одна различима, и это посаженная на кол голова с застывшими, широко раскрытыми глазами. Жуткая картина, при виде которой вспоминается строчка из Вергилиевой Энеиды: Да будет отдана одна глава за многих. Робер неотрывно смотрит на зловещую сцену, пока не осеняет его догадка. Настоящее — это грядущее прошлое и только. Дрожь пробегает по телу. В необычайном воодушевлении Робер карабкается по обломкам на свежий воздух. Вдруг ударивший ему в нос запах гнили вызывает в памяти воспоминания об ушедшем лете, о нестерпимой воне, какая стояла в августе, после того, как затяжные ливни утихли, и набухшие воды Тибр, что нередко бывает, вышли из берегов. Вонь накрыла тогда весь город, подобно облаку смога, ненадолго улетучиваясь только в часы сумерек, когда наступала передышка от полуденного зноя, и Робыр, как все, отправлялся на прогулку. Уже потом врач, человек опытный и осмотрительный, более всего уповавший на целительную силу кровопускания, предположил, что в эти таинственные часы Наполненный вечерней свежестью, наверняка и случилось то злополучное заражение малярией, от которой излечиваются лишь немногие. Никто, ни друзья, ни хозяйка квартиры не верил в исцеление. Таким прогрессирующим казался физический распад и сопутствующее ему расстройство духа. После десятой за восемь дней венесекции Робер очнулся от обморока, вызванного потери крови, очнулся с мыслью о неминуемом своем конце. Он уверовал в него столь решительно, что продолжал ожидать смерти даже тогда, когда симптомы болезни стали проходить. Да и по сей день девица не в силах постигнуть, какие силы помогли ему справиться с хворью. Робер снова оглядывается назад, видит виллу, словно преображенную. Из каменной кладки рвется наружу зелень. Мох затягивает мраморных богов. Из щелей лезет кислица. Крепкими корнями цепляется за камень плющ. Многорукие побеги дикого винограда, венчающего аттик, обвивают верхний картуш, который выдает имя заказчика и княжеский герб Сакетти, три черные полосы на белом фоне. Более ста лет назад новоиспеченный кардинал Джулио Сакетти отдал распоряжение строительства виллы с высокой апсидой, представительной и видной, наподобие тех, какими обыкновенно украшают бельведеры. Ей назначалось стать домом услад, в песчаной адской долине, что раскинулось на пыльных землях, поросших долговязыми пиниями и стройными кипарисами, между Монте-Марио и Ватиканом под боком у Папы. Сакетти — человек богатый, самый состоятельный из римских кардиналов, с блестящими перспективами. Из спальных покоев его летней резиденции виднеется купол собора святого Петра. Дважды брежет перед ним надежда сделаться избранным великим пантификом. Во время конклавы 1655 года не хватило совсем чуть-чуть, но папами становятся другие. Год спустя он в последний раз подходит к окну своего загородного дома, взгляд устремляется к недосягаемому объекту мечтаний. В костлявых пальцах мешочек с травами, кожурой померанца и лимона, который он снова и снова подносит к носу. В городе лютует чума, что и раньше случалось, Но на этот раз она опустошительна, как никогда. Улицы заполонили люди в носатых масках, окутанные клубами дыма. Они пытаются отвести от себя заразу парами из мирта, камфора и белокрыльника, а из больных изгнать ее с помощью палки. Смерть забирает несчастных так быстро, что единственное, чем он, Джулио Сакетти, папский советник по борьбе с эпидемией, может помочь, это распорядиться, чтобы хоронили покойников за городскими стенами да поскорее, без церковного обряда, пока не началось разложение, и трупы, согласно общему поверью, не стали выделять высокозаразную скверну. Эту уединенную долину особенно часто поражали различного рода миазмы. Влажные испарения, возревающие на мелководье и в вязких стоячих водах, они висели над самой землей и источали такое тошнотное зловоние, что ты ни разу не усомнился бы в том, что они ядовиты и непременно наносят порчу. В каждом трактате о природе инфекционных заболеваний написано «Чумная земля потеряна навеки», и кардинал об этом осведомлён. Отныне он снова принимает посетителей в городском палаццо. Вилла Сакетти через несколько десятилетий после постройки остаётся без хозяев. Сначала проседает кирпичная крыша, потом под многотонной тяжестью свода прогибаются загнившие балки. Вскоре лопается кирпич, и через щели начинает сочиться вода, проникая в перекрытие и каменную кладку. Здание разрушается. Его контуры, когда-то начерченные по линейке молодым архитектором, постепенно стираются. Дом трещит по швам и крошится. Камень, в свое время обтесанный и прилаженный к другим, утрачивает стойкость и расшатывается. Он не способен противостоять засилью растений и выветриванию. Где туф, а где кирпич, где мрамор, а где скол горы, теперь уже не понять. Некогда толстые стены павильона ещё сдерживают натиск воды, которая в летние месяцы после каждого ливня хлещет со склона так, будто наступил конец света. В другой столице Европы, Париже, стоит тяжёлый дух мочи и кала, зловоние от человеческих испражнений ужасающее и держится дольше, чем рот бурбонов. Особенно по ночам оно накрывает целые кварталы. Тогда чистильщики клак поднимаются из выгребных ям и, желая выиграть время на вывозе, сливают нечистоты в сточные канавы. В предрассветных сумерках вязкий соус стекает по улицам города в сену, к берегам которой несколько часов спустя тянутся ни о чем не подозревающие водоносы, чтобы наполнить кувшины. Они заболеют в самом начале и потому легко отделаются. В больнице отель Дьо, что на одной из петляющих улочек старого города, Их будет ждать постель, делить которую придется еще с четырьмя несчастными. Душевнобольные и старики лежат здесь бок о бок с сиротами. Роженицы, только что прооперированные на верхнем ярусе, под ними покойники, хворые в повалку с умирающими. Сырые стены, плохо проветриваемые коридоры и вечно сумеречный, даже летом, свет, сочащийся через оконные проемы. От детей отдают кислым, сладковато-тухлым от женщин от мужчин холодным потом. Всё тонет в смораде гниения, которое возвещает о приближении смерти так же безошибочно, как беспокойные руки, теребящие постельное бельё. И смерть наступает. В ночь на 30 декабря 1772 года вспыхнувший во время литья свечей огонь перекидывается на деревянное перекрытие и вскоре охватывает разветвлённый комплекс больничных строений. Пожар продолжается две недели. Расходясь все большими и большими кругами, он пожирает средневековое сердце города, на потеху зевакам, которые упиваются спектаклем в искрометно-красных декорациях. Выжженный остов на фоне черного неба — все, что осталось. И Юбер Робер забечатлевает его на многих своих рисунках и картинах. Минуло восемь лет с тех пор, как он вернулся в Париж, и нынче Робер руинный у всех на устах. Спрос на руины немалый. Кто не в силах ждать, пока время сделает свое дело, возводит их сам или заказывает живописцу. Поглазеть на разрушение здания стекается столько же охотников, что и на казнь. Робер пишет монахов-проповедников в античных храмах и прачек на берегах подземных рек, снос домов на мосту Ноттердам и мосту менял. Он пишет лошадей, что тянут телеги с обломками, и мужчин, сваливающих их на барже пишет паденных рабочих, которые теперь в разгар битвы за реконструкцию города бродят по полям сражений в поисках материала, пригодного для вторичного использования, складывают в кучи для продажи и так содействуют вечному круговороту вещей. Руины превращаются в стройки, и у Робера не иначе, одно от другого не отличить. Даже котлован, вырытый на месте будущей школы хирургии, на полотне выглядит как раскопки. Художник запечатлевает большой пожар оперного театра. Но это не пожар, а извержение вулкана. Море огня, столб пламени и облака дыма на фоне июньской ночи. Наутро покрытые копотью внешние стены. И кроме них ничего. В том же духе снос замка Медон, церковь фельянтинцев и штурм Бастилии, черный форт перед разрушением, красноречивое чарующее зрелище, горы разбитых камней, заполнившие крепостной ров и окутанные клубами дыма, точь-в-точь точь античной сполей. «Новое требует безоговорочного уничтожения старого», говорит картина. С этого момента, что ни день, исчезают с постаментов памятники, каждую неделю гимнут в плавильных печах легионы статуй. Новый город-руин зовется Парижем. Здесь берут штурмом дворцы, сносят крепости, разоряют церкви, извлекают из могил скелеты королевских особ, абатов и кардиналов, принцев самых благородных кровей. Из свинцовых и медных гробов в специально оборудованных литейных спешат сделать ружейные пули. Останки же отправляются в ямы, вырытые на скорую руку и присыпанные негашенной известью, которая приглушает трупный запах и ускоряет процесс распада. С астоической невозмутимостью хрониста Рабер живописует панораму методичного и бессмысленного разорения, и кто спрашивает, на чьей он стороне, получает ответ — на стороне искусства. Осквернение многовекового мавзолея смотрится на картине Рабера настолько буднично, что трудно определить, о гибели ли речь или о сохранении. Еще не успевает высохнуть краски, а художника берут под арест. Как и многих других любимчиков аристократии, его помещают в Сен-Лазар, в бывший лепрозорий, превращенный нынче в тюрьму. Он рисует и там. Раздачу молока, игры с мечом на тюремном дворе, предместе клеши и ла мерцающий вдали через решетку окна, невозделанные поля вокруг монмартра Рисует первое время на камнях и на деревянной двери, пока ему не позволяют приобрести холсты и бумагу. Каждый день после обеда он занимается на внутреннем дворе гимнастикой, недалеко от исполинского деревянного распятия, под которым облачённая в чёрная маркиза молит небеса о милости и о возвращении старого порядка, когда господин был господином, а слуга — слугой. В один из весенних вечеров 1794 года из коридора на третьем этаже доносится смех. Застолье, как обыкновенно, в полном разгаре. Подают щуку и форель, фрукты и вино. От камеры к камере бродит тюремная обезьянка, А пятилетний Эмиль, сынишка одного из заключенных, выгуливает на поводке кролика, всем на потеху. Две арестантки самозабвенные играют на клавесине и арфе. И когда инструменты смолкают, Робер рассказывает, как однажды в молодости, лазая по развалинам Колизея, чуть было не сорвался. А еще, как, собрав все свое мужество, нанес визит Пиранезе. О дозволении мастера у него учиться и рисовать вместе с ним подземные склепы, Об ужасных сценах на Виле Сакетти Робер не упоминает ни словом. На художнике неизменная фиолетовая тога, доходящая до колен, так что о его сложении можно только догадываться. Широкий лоб разрезает две глубокие морщины, а на лице, вообще-то розовом и гладком, редкие оспины. Черные кустистые брови, как и жидкие волосы, покрыты сединой. Если на тюремном дворе затевается игра в салкия, Робер, невзирая на возраст и тучность, почти всегда выходит победителем. Маленькие его глазки по-прежнему горят весельем. Когда он смеется, его мясистая нижняя губа дрожит, а на подбородке показываются две ямочки. Поднимая бокал вина, Рабер радостно возглашает, что из всех несчастных затворников Сен-Лазара он самый счастливый. Однако он предпочитает помалкивать, что залогом стольника любимой его беспечальности является твердая вера в то, что умрёт он на гильотине, как и всякий обитатель здешних мест. Каждому назначен свой день, цитирует он частенько Вергелия и заливается заразительным смехом. Человек, ещё не хлебнувший горе, как мог бы иной подумать. Мало кто знал, что дети его умерли, болезни прибрали всех четверых. Он был готов ко всему. Уже нарисована собственноручно могила, построена из остатков хвороста миниатюрная гильотина. Неплохо бы понимать механизм, с помощью которого скоро аккуратно отделят от туловища и его Роберо голову. Каждые пару дней до камеры долетает эхо-барабанной дроби, возвещающее о приближении тёмных подвод, что забирают заключённых и везут их в суд. Через несколько недель студённым и солнечным майским утром 1794 года он топчется в тюремном дворе вместе с другими узниками, когда вдруг выкрикивают его имя. «Час пробил», — думает он, — и уже собирается сделать шаг вперёд, но в ту же секунду вызывается другой, по воле судьбы его однофамилец, и подставляет свою грудь клинку. Юбер Робер выходит на свободу. Ему суждено прожить ещё много лет и скончаться от апоплексического удара в своём ателье на улице Нёв-де-Люксембург. Он упал замертво, так и не выпустив из рук палитру. Через год после смерти рабера в июле 1809-го два архитектора и примкнувший к их компании врач держат путь в забытую богом удушливую долину неподалеку от Рима. Еще издали лошади начинают проявлять беспокойство и даже под ударами хлыста отрез отказываются тянуть пролетку до конца заросшей наглухой аллеи, так что путешественникам не остается ничего другого, как пройти последний отрезок дороги пешком. Наконец, после всех перипетий, они приближаются к Вилле Сакетти, что у подножия Монте-Марио. Того самого холма, где разбивали лагерь все завоеватели Рима, в числе которых небезызвестный офицер Наполеоновской армии. Это им в феврале 1797 года был отдан приказ об изъятии всех значимых ценностей и произведений искусства и транспортировке их в самопровозглашенную страну свободы, Французскую республику и ее столицу, школу вселенной, Париж. Приказ, развязавший руки комиссарам, которые разграбили папскую сокровищницу, и исполосовали в клочья ковры Рафаэля, распилили картины и фрески, отбили у скульптур руки и ноги. Если отцы шли сюда, чтобы восхищаться, то их дети грабить все, что вызывает восхищение. Весь металл, весь мрамор церквей выломан и распродан, могилы святых разорены, Золотые реликварии, дароносицы и табернакли пущены с молотка. Алтари, нетронутые даже готами, разворочены. С лица города вытравлены инсигнии знати. Дуб Долларавэре, бык Борджа, шары Медичи, лилии Фарнеза, пчелы Барберини и три черные полосы сакетти, уцелевшие после дикого разгула только здесь, в Адской долине. Господа архитекторы поднимаются по обветшалым ступеням. Они хотят найти место для кладбища, последнего пристанища мёртвых. Из руин планируют возвести часовню, а в окрестных владениях разбить некрополь, просторный и открытый ветрам с высокими стенами, которые укрывали бы его своей тенью. Ведь как только папа был взят под стражу и в качестве драгоценнейшего трофея отправлен во Францию, все кладбища в границах Аврелиановой стены немедленно позакрывали. Рим лишился своих сокровищ — Аполлона, Лаокаона, даже Бельведерского торса, включая африканских верблюдов, львов и медведей из Берна. Всю поживу, погружённую на украшенные ветвями лавра боевые колесницы, тянули валы через ботанический сад, что возле пантеона, к Марсову полю. И триумфальное это шествие длилось двое суток. Под небом, затянутым серым свинцом, которое разрядилось к вечеру первого дня, побудив своевольных хронистов сделать следующую запись. Солнце одержало победу над тучами так же, как восторжествовали над тиранией силы свободы. Только неподъемная колонна Трояна по-прежнему стоит, где стояла. Население Рима уменьшилось почти на треть, жилого места больше, чем жителей. От обитателей и дворцов уцелели лишь голые стены. И сколько бы ни предупреждали врачи в своих воззваниях и речах, Об исходящей от гниющих трупов опасности, как бы настоятельно не рекомендовали хоронить мёртвых за воротами города и как можно скорее, из церковных подвалов всё ещё сочится знакомый приторно-гнилостный запах тлена. На смену патриархальным ритуалам пришёл закон. Отныне он должен стоять на страже гигиены. Но римляне медлят. Не больно понутру им зарывать сырую землю своих где-то за городом, в долине Инферно. Они хотят хоронить их в каменных склепах, в мавзолеях и криптах, поблизости от святых мощей, как повелось с незапамятных времен. Кладбище никогда не откроют. Зарастет ежевикой и коллизей. На форуме окопаются археологи. Вилла утонет в песке и просядет. Аллею обживут овцы. Пини и кипарисы по-прежнему будут источать еле уловимый сладковатый аромат. И еще долго будут тянуться в эти места художники, пока не обратятся в прах последние руины.